Лукошкина мы прибыли часов в девять утра. Было еще довольно свежо, да, прямо скажем, холодно. Но солнышко начинало потихоньку пригревать, и день обещал быть вполне сносным. Перед визитом к Варе я заехал к Нуту Гамсуновичу и вручил ему тяжеленную сумку, доверху забитую золотыми монетами, на школу. Я рассудил, что посол со всей своей педантичностью и немецкой обстоятельностью лучше всех распорядится деньгами и проконтролирует расходы. Кнут Гамсонович согласился стать финансовым представителем моего гуманитарного фонда, и от него я уже с чистой совестью поехал на Колокольную площадь. На территории бывшего дома коживенника, а теперь дома Вари, уже вовсю кипела работа, стучали топоры, визжали пилы, опилки летели, будто при постройке летучего корабля. Вот же времечко было. Я ностальгически вздохнул и застучал в ворота. Забор уже починили, но в калитку-то я пролезу, а вот Максимилиан точно нет. Открывать мне вначале не хотели. Скрипучий старческий голос долго выспрашивал, кто я такой, да кому, да по какому делу, пока я не озверил и не наорал на бдительного сторожа, пообещав уйти, но вернуться с самим горохом, возглавляющим роту бояр. Вредный старикан, ворча, открыл ворота и, впустив нас с Максимилианом, еще долго бурчал, конечно же, про распущенную молодежь, что мы, мол, такими не были, и травка была зеленее, и самогон сладкий, а девки тебе вообще. Тут старикан призадумался, видимо, вспоминая, чего именно там девки, но сраженный склерозом раздосадованно махнул рукой и, наконец-то, умолк. Варя, выскочив на шум, заулыбалась и побежала ко мне совсем не солидно для директрисы, но жутко соблазнительно для меня. Спрятавшись за Максимилианом от вредного детка, она влепила мне поцелуй и тут же потащила смотреть сначала строительство школы, а потом и первые преобразования в ее тереме. Преобразования мне понравились больше. Мы с Варей наконец-то остались одни и вдохновенно занялись горячими поцелуями и не менее жаркими объятиями. Ну, а детали сами додумайте. Э, здесь вам не женский роман, а реальное описание суровой правды жизни. Отвари я с большим сожалением, но все-таки ушел уже после обеда. Надо было все же повидаться с Никитой. Максимлена оставили в школе, а сам я вышел на площадь и только теперь задумался, а как же мне Никиту-то искать? Не в отделение же к нему идти. Но дед зря меня ругал сегодня утром за тупость. Всего через пять минут раздумий я догадался вызвать по булавке Алену, Уж она -то точно должна знать, где сейчас участковый. Судя по взволнованному голосу Алены, они с Никитой наверняка вместе книги читали. А я их оторвал от этого интеллектуального занятия. Ничего, я хихикнул про себя. Переживут, еще наверстают. Алена тут в Лукошкино дню и ночует, Не то, что я лишь изредка могу к Варе выбраться. Встречу Никита мне назначил совсем рядом, в небольшом переулочке, сразу за школой и явился довольно быстро, правда, без Алены. «Здорово, Федор!» – он протянул мне руку. «Здорово, Никита!» – я ответил на рукопожатие. «Что у тебя еще стряслось?» «Что отрываю я тебя от противоправных дел?» – хмыкнул Ческовый. «Ну уж извини, да какие у меня дела!» – отмахнулся я бытовухой административные заботы. И рад был с на большую дорогу выйти до купцов пощипать. «Да не поверишь, некогда!» Ну да, ну да, Никита вытащил из толстой планшетки свернутый лист плотной бумаги. Посмотри, ничего знакомого не кажется. Я развернул лист. Страховой договор, твою же дивизию, Аристофан. Я пробежал глазами по строчкам. Товарищество Ариста и Братва, беря за свои услуги ежемесячное вознаграждение в размере 1 в скобках 1 рубля, обязуются расследовать и принять все меры по устранению стихийно. В скобках и не только возникших. Дальше можно было не читать. Я протянул лист обратно и кивнул. Знакомо, даже очень. «Милицию со вчерашнего дня засыпают заявлениями и несут эти договора», – пожаловался Никита. «Уже штук 50 таких бумажек принял от граждан. Ты организовал?» «Не я», – я сделал честные глаза. «Но знаю, кто это. Ну, из моих это, из моих. Но я даже и не подозревал, что эти паршивцы с таким размахом действовать будут». «Надо прекратить», — строго сказал Никита. «Хорошо еще, что ко мне пошли с жалобами. А если бы к царю?» «Сегодня же дам команду свернуть эту операцию со страховкой», — побожился я. «И другие операции тоже. Какие другие? А то можно подумать, что твои бандиты тут только со страховками трюки проворачивают». «Ничего не знаю», — открестился я. «Есть другие жалобы от граждан». «Жалобы-то есть», — протянул Никита. Да не про нашу честь, хихикнул я. Это ты сейчас всех собак на меня повесишь. Нет уж, получил я сигнал о страховках, разберусь, а в остальных делах мои архаровцы ни при чем. Ага, ангелочки, кивнул участковый. Ладно, разберемся. Но со страховкой. Век Оладиков не видать, побожился я. Оладики, да, оладики Михайлович, классный согласился Никита. Как он там? Как у тебя дела вообще? Тяжело ко с то работать. Да не сладко, пожаловался я. Без приключений никак, а тут еще... Я замялся, задумавшись, стоит ли рассказывать о змеи Людах, а потом решился. Тут еще атака началась на Лысую Гору, а в перспективе на весь мир. Ну, ты спокойно жить не можешь, восхитился Никита. А кто такие? И до нас могут дойти. они древние, из-под земли лезут. Меры принимаем, есть приличный шанс врезать им хорошенько, но пока они ведут счет. А что до вас? Если нас завалит, то на этом не остановится, сам понимаешь. Может, помощь какая нужна? Спасибо, конечно, только какая уж тут помощь. Не гороха же с армией подымать. Да еще толком неизвестно, с кем бороться. Скрытно действует, на глаза не показывается. Ну, чую я, Никит, вот-вот в открытую попрут. Дело, Ага. Ничего, прорвемся. Слушай, Федь, Никита замялся, а помнишь, мы с тобой про книгу разговаривали? Ну, про записки мои. «Помню, конечно. А что, написал?» угу. Описал дело о перстне с хрисопразом. Ну, ты помнишь?» «О, здорово. Дашь почитать?» «Без проблем. Только помнишь, ты говорил, что на компьютере своем набрать можешь, а потом и распечатать?» «Давай, я протянул руку. Много экземпляров не обещаю, сам понимаешь, бумаги тут подходящие для принтера не найти, да и тонер экономить надо. Но если объем небольшой, то что-нибудь придумаем». «Ух, здорово!» — Никита вытащил с планшетки стопку исписанных листов, и планшетка сразу похудела. «А я еще гадал, бутерброд он у ней таскает, что ли?» «Там, может, почерк непонятный будет», — заторопился он. «Так ты спрашивай, не стесняйся. Ну и вообще...» «Я прикинул размер мемуаров. Да, нормально вроде, не война и мир. Сделаем, Никит. Только совсем быстро не получится, уж пардон. Дел много, но постепенно наберу, сверстаю и распечатаю, уж будь уверен». «Спасибо, Федь, прямо порадовал ты меня». Могарыч. Да шучу я, шучу, мне и самому интересно. Никит, а у меня к тебе тоже просьба есть. Проследи тут за школой, а? Дело новое, да и Варя всю жизнь в деревне прожила, города не знает. Даже и не переживай, дело нужное, я и сам заинтересован, чтобы детишки по улицам не слонялись без дела. Распрощались мы почти по-дружески. Я хотел было еще спросить, как у них дела с Аленой продвигаются, но постеснялся. Да и не мое это дело. Вернувшись в терем к Варе, я, спеша увидеть ее, впечатался в горнице в могучую фигуру. «Тетка Пелагея, вот же ты опять тут!» Она взмахнула руками так, что аж ветер по комнате пронесся. «Нянька, уймись!» — окрикнул Варюша, загораживаемая от меня монументальной теткой, и разговаривая впредь с Федором Васильевичем уважительно, поняла ли, господин захаров половину расходов школу покрывает если мне выбирать придется между э, в общем отправишься ты нянька обратно в деревню коров доить я понятно говорю. А? пелагея проскрепила что то недовольно но отодвинулась и даже натужно поклонилась И единенько распорядись чтобы нам с федором васильевичем чаю подали да непременно с ватрушками пелагея вышла а мы хихикнули и бросились в объятия друг другу вот же вредная тетка какая пожаловался я, едва оторвавшись от губок Варе. «На самом деле она хорошая», — Варя взъерошила мне волосы. «Только любит строго и притворяться. Ну давай, целуй, пока никто не вошел». Еще минут через пять Варя сама чуток отодвинулась от меня и вздохнула. «Теперь еще голову ломать, на кого поместье оставить. Я ж тут жить постоянно буду. Ну, че задумался, целуй давай». А уже за чаем с ватрушкой я предложил. «Варюш, а хочешь, я Михалыча поспрашиваю насчет управляющего? Он же всех знает». «И его все знают», — хмыкнула Варя. «Спроси, конечно, только мне вор какой с кистенем в рукаве не нужен». «Конечно, Варюш, я выйду во двор, надо переговорить кое с кем». Мне не хотелось даже косвенно втягивать Варю в свои дела. Первым делом я вызвал Михалыча по булавке. Он откликнулся сразу. «Ну, чек, все в порядке, ты там еще не на дыбе». Чего бы это, я даже оторопел. Ты к ментам же пошел, навстречу. А ну как, повязали они тебя, и будешь в одной из и с Кащием батюшкой париться. Ой, да не выдумывай, деда. Все в порядке, просто бесы наши тут порезвились в Лукошкино. Вот Никита и попросил их утихомирить. Деда, ты мне лучше другое скажи. Я обрисовал Михайловичу проблему с управляющим. «Решим вопрос», — авторитетно сказал дед. «Зато не печалься, внучек, подумаю». Следующим абонентом был у меня Аристофан. Это босс? Ты где сейчас? Да, я это... Ну, вообще, реально босс. Аристофан, ты где? Ну, что ты босс, в натуре. Ну, тут я типа в Лукошкина. Я так и знал. Сейчас же слышишь, немедленно прекратишь операцию со страховкой. Понял? Кто обиженным остался, откупишься. По-настоящему откупишься деньгами. И чтобы запугивать не смел, понял? А что такое, босс, в натуре? Мы ж по-тихому всё. Аристофан, ты понял, что я тебе приказал? Или повторить в особо грустном стиле? Да понял, босс, понял. К ужину явишься в канцелярию, там и поговорим. Иди прямо сейчас, разберись со страховкой. Беса не такие, чуть не уследил, и тут же на межгосударственном уровне махнут Эйфелеву башню на Биг Бен, чтобы потом с обеих сторон плату слупить за возвращение национального достояния. Федор Васильевич... Обдал меня сзади жарким шепотом Максимилиан. Я чуть не подпрыгнул. Вы обратно во дворец вместе со мной собираетесь? Ух, что ж ты так подкрадываешься? Хоть бы копытом стукнул для приличия. А что, хочешь в городе остаться? Хотелось бы, Федор Васильевич, если такое возможно, и вам не доставить неудобств. В конюшне же сами знаете, что сейчас творится. А в галерее, конечно, весьма познавательно, но очень скучно и книг нет. Ну, книг тебе и тут не почитать. Хорошо, я как раз собирался у девушек наших шматразом отобрать. Только ты особо не радуйся, это ненадолго тебе отпуск будет. «Благодарствуйте, Федор Васильевич», — обрадовался Максимилиан. «День два уже будет достаточно для полноценного отдыха». «Ладно, только не спались тут, а то забудешься, да начнешь речь толкать при посторонних. Смотри, живо тебя на костер потащут, и Варе не поможет». Так, теперь Маша. Машуль, не отвлекаю, месье Теодор. Ой, подождите, я только накину на себя что-нибудь. Маш, да у нас вроде бы не видеосвязь, я ж тебя и так не вижу. А где ты глушом развлекаешься? Хотите присоединиться, Теодор? Маша. почему тогда такие вопросы задаете? Ой, все, Маш, верни мне шмат разум и по возможности побыстрее. Я в школе ждать буду. Я, Алена А вы и так безвылазно в городе сидите. А если крайняя нужда возникнет, я у Варии Максимилиана на пару дней оставлю. Вечно вы все усложняете, миссия, Теодор, ждите. Ну и жду, чего мне еще остается. Домой я возвратился уже затемно. Маша, конечно, быстро собраться не могла. Это же наряд, макияж и прочие женские штучки. А потом надо было у посла выпросить карету, не пешком же ей идти через полгорода. Да и я пока попрощался с Варией, пока Максимилиану последние указания давал, тоже немножко подзадержался. Но как бы то ни было, к ужину я не опоздал. На первой были котлеты с свежая свежезасоленная капустка, осетр в сметане, самые обычные отбивные из кабанятины, а от пирога с ливером мне удалось отбиться. На второй был Гюнтер, на десерт Аристофан. Оба запеченные целиком с яблочком в зубах. Шучу, шучу, стал бы я такое есть. Пока я расправлялся с пирожными, Гюнтер докладывал об очередных колдовских проявлениях во дворце. Потолок в бухгалтерии протекать перестал. Зато теперь раз в пять минут просто провисал по центру почти до середины стены, а потом с громким бум возвращался на место. Не критично, но и не очень-то приятно. Зато можно поприкалываться над посетителями, забредшими в бухгалтерию, поставив их как раз по центру комнаты. В галерее у большой статуи Нептуна отвалился трезубец и пришпилил какого-то монстрика к полу. Жалко бедолагу, но, с другой стороны, монстрик наверняка не поглазить на произведение искусства, в галерею пришел, а спереть что-нибудь. Так что тут колдовство нам на руку сработало, а трезубец уже прикрепили на место». Чистка конюшни подходит к концу, но сильно мешают стихийно возникающие по всему помещению маленькие полевые вихри. Не успевают рабочие сгрести мусор в кучу, как он тут же развивается вихрями по всей конюшне. В подвалах во всех казино сразу, на рулетке 188 раз подряд выскакивала цифра 26. Разориться к казино не успели, но убыток понесли немалый. Правда, это меня меньше всего волновало. На смену Гюнтеру в канцелярию валился Аристофан и не дав мне даже слово вымолвить, поставил большой мешок на стол и затараторил. Это, босс, тут реально пацаны просили тебе передать, типа вот балычок оситровый, конкретно под пиво, а вот и пиво бочонок прямо с немецкой слободы стырин, привезенный, и корки чуток вдруг, блин, балык не попрет, Свежайшие прямо с базара, ну и сосиски тоже от ним чуры, а это он громыхнул кошелем о стол, твоя доля, босс, за прошлую неделю». Учись, внучек!» — хихикнул дед, сгребая подарки обратно в мешок. «Как к начальству? Подмазываться надо!» эй, -э, дед, ты куда пиво потащил? Ставь на стол, до да кружки давай. Сейчас попробуем, что там за балык. Садись и ты, Аристофан, и рассказывай, как же вы так умудрились дела проворачивать, что мне краснеть и оправдываться перед участковым приходится». «Да мы че, босс?» — бес развел лапы в сторону, вздохнул и уселся за стол. «Мы же реально все так делали, как ты рассказывал». «Не, ну нормально, а, Михалыч, я же еще виноват остался. Давай наливай, подлечим немного нервы». «Мы типа босс решили все грамотно оформить». Аристофан влил в себя кружку пива и протянул деду для добавки. Бумага, договор, все как положено в натуре. Даже дек одного нашли, он нам реально бумаги помог написать. «Вот на бумагах вы, Аристофан, испалились». Я заткнул в рот ломтик балыка и отхлебнул пиво. «Так себе пиво. А балык классный». Панты вас подвели. В натуре, босс, вздохнул Аристофан. Хотели это циви... ну как там? Цивилизованно? Во-во, босс, это самое слово в натуре. панты у вас, Аристофан, а не цивилизация. Подошли бы, да на словах договорились. Мол, так и так, завелась тут страшная банда, хана тебе купец. Но если хочешь, мы за тебя впишемся, только не бесплатно, конечно. Никаких бумаг, никаких доказательств. Ищи, милиция, неведомо кого, неведомо где. «А если купец откажется?» Аристофан грустно поглядел на вновь опустевшую кружку. «С того она в натуре сразу видно, что должен». «Наливай, Михалыч». «Ага, спасибо». «Так ты, Аристофан, на следующий день пришли бойцов в другое лечение. Пусть купца постращают, товары ему маленько попортит, А потом снова сам заявись с повторным предложением. Мне ли тебя учить?» «В натуре, босс!» Без задумался и снова одним глотком опустошил кружку. «В натуре, босс!» Реально, конкретная схема. А, только не борзейте, понял? Лучше массово, но побольше народу своим бизнесом охватить, а брать за защиту совсем немного. Из-за количества денежка приличный будет, а жаловаться из-за копейки никто не побежит. А пиво все-таки у вас так себе, хоть и немецкое. Ты, Федька, уже настоящим главарем становишься. Захекал дед. Моя школа. Вот так же, помнится, я и Кощей батюшку учил уму-разуму. «Да куда же без тебя, деда?» — хмыкнул я и снова повернулся к Кристофану. «Ты еще учти, что эти страховки — дело-то, в принципе, выгодное, если по уму подойти. Без вымогательства особых, а по-настоящему, по-честному, как бы. Открывай свое страховое товарищество и работы, и намекнул, в Лукошкине нельзя, там милиция, а вот в других городах...» «О, босс, ты у нас ент тот как его, Михалыч?» «А, вспомнил, гений». Только не сейчас, слышь, Аристофан. Погоди, разберемся со змеи-людами, и тогда пошлюшь своих парней сначала обстановку разведать, а потом видно будет. Вдруг там по другим городам тоже отделение милиции подкрывали, и звери почище нашего и вашего работают. Все, закончилось пиво. Нет, Аристофан, за самогоном бежать не надо, хватит. У нас же не праздник, а так, рабочее совещание в непринужденной обстановке. Вот замочим змеи-людов. Уф, устал я что-то. Пошли боинки. Утром меня разбудил дизель, заскрипев и загремев костями, запуская генератор. Я умиленно прислушался к уже родным звукам. Лучше уж так, чем отрубленные головы или ругань Михалыча с Максимилианом. А вот и сам Михалыч поджидает под дверью. Проснулся уже внучек. Вот и славно, вот и вставай. Иди рожу свою царскую оплосни, а я покидываю тебе завтрак соберу. Настроение у меня с утра было самое благодушное. Гришки и Тишки, скакавшие в моем кресле, я запустил подборку новогодних мультиков. Пусть пропитываются праздничным настроением. Полтора месяца до Нового года осталось. Они вначале заверещали недовольно, стали изображать себя Черепашкой ниндзя Но я был непреклонен. Воспитывать детей надо на отечественных мультфильмах, а на небуржуазной заразе. Впрочем, они быстро успокоились и развлекались приключениями Деда Мороза, решившего гульнуть по Руси летом. Завтрак был, как всегда, обильный и вкусный, и мы с Аристофаном, забыв об обычных капризах, на перегонки уминали сразу из большой сковороды огромную яичницу, пристроившись к ней с двух сторон. Конечно, угнаться за этим бесовским отродьем у меня не было никакой возможности, зато я наверстал упущенное, стянув тарелку с бутербродами и злорадно показав Аристофану кукиш. Тот только пожал плечами и накинулся на пирог с капустой. Злодей, как и есть злодей, да еще прожорливый такой. После завтрака с докладом явился Гюнтер. За ночь, к всеобщему удивлению, во дворце никаких катаклизмов не произошло. Зато пришли странные вести с восточной границы от Шамаханской Орды. «Достоверно ничего не известно, Ваше Величество, но объявилось у Шамахан некое явление, совершенно непонятное, — сообщил дворецкий. Якобы является Шамаханом некий огненный старец по имени Бабай. Кому из не небось, перепили». — хмыкнул дед. — Вот и мерещится всякие. всякое. — Непохоже, господин Михайлович, — покачал головой Гюнтер. — Сведения приходят из разных источников, описывают ее аномалию практически одинаково. Висит в воздухе этот пожилой господин, ликом страшен, бородой чуть ли не до земли достает, а сам окутан языками пламени и вещает грозно и громко, даже кони от его голоса разбегаются. Хм, и что же он там вещает? Я поставил пустую кружку на стол. Не, деда, напился чая, больше не хочу, спасибо. Вон, Гюнтеру предложи. Благодарю, Ваше Величество, я сыт. О чем говорит точно, пока неизвестно, но по слухам... Нет, господин Михайлович, благодарю, не надо. По слухам, что-то о великом обмане. Какому именно, неясно. Я уже завтракал, господин Михайлович, спасибо. От пирожков полнеют. Так вот, Ваше Величество, еще говорит о древности и уникальности шамаханского народа, о том, что именно они изобрели алфавит, колесо, число пи, что бы это ни значило, и цифру ноль. А пирамиды не они строили, хмыкнул я. «Они, Ваше Величество!» — кивнул Гюнтер под чутким руководством древнего шумерского шамахана Мардука, который, кстати, впоследствии надиктовал некие духовные заповеди другому знатному шамахану Будде. «Хорошо, господин Михайлович, давайте вашу ветчину, только без хлеба, пожалуйста». «Странные дела, — я задумался. Продолжая следить за шамаханами, Гюнтер, надо будет разобраться с этим бабаем. Нет змеи Людов, «Не их стиль, Ваше Величество, но все может быть», — Гюнтер откланялся, прихватив завернутые в салфетку три ломтика ветчины. «Деда, надо бы поточнее узнать, что там у Шамаханов творится. Пошлешь разведчиков или сразу инспекторскую группу. Ладно, а я сейчас в бухгалтерию. Надо с Агриппиной Падловной посоветоваться, как бы расходы на вареную школу грамотно провести, чтобы в глаза сразу не бросались».